«Возьми постель твою и ходи». Времени оставалось мало. Я пообещала Мариам, что мы вернемся к Иудею к весне. Первые крокусы уже начали пробиваться сквозь тающий снег на склонах холмов. Происшествие в Эфесе встревожило меня. Мы стали слишком заметны благодаря громкому и публичному противоборству Мариам с христианами – а также следовавшей за нами толпе, которая только выросла после стачки в амфитеатре. Пять сотен женщин в дороге было трудно не заметить. «Отошли их», — умоляла я. «Ученицы знают твое учение. Попроси их оставить тебя и распространить его». Мариам пожала плечами. «Неважно, куда они пойдут. Мое время уже близко. Одна из нас предаст меня». Это случится снова. Но она последовала моему совету и разослала учениц во все уголки мира. Феба и Артемисия отправились в Фессалонику. Тавифа и Вереника уплыли на Крит. Хризама вернулась домой в Памфилию, а Пелагия со своим мужем Демосом пошла на север, в Вифинию. Диметрия и Лидия поплыли морем в Сиракузы. Апфия и Эриксо дававшие деньги на миссионерскую деятельность, продолжали жить в роскошных виллах в Милете и Мелесах. Что же до Лаодики, то я настояла, чтобы она с небольшой группой обученных стражниц осталась с нами. Итак, мы с Мариам в сопровождении необычной охраны, обученной Лаодикой, приплыли в Афины. Здесь, в тени сверкающего храма на холме, Мариам написала письма своим ученицам. «Длинные послания, полные любви», в которых пророчица убеждала продолжать проповедничество, укрепляла дух последовательниц и напоминала о цели. «Любимая дочь моя», — начинались все письма, «благословение тебе и мир от Святой Матери». Это были прекрасные послания, написанные от всего сердца, исполненные любви и радости. Мариам никогда не испытывала недостатка в новообращенных, которые возили ее письма по всем континентам. Бесконечная вереница девушек следовала за ней домой с агоры, из бань, с берега реки, где бы она ни проповедовала. Женщины собирались, словно бродячие кошки у наших дверей. Лаодика стояла у окна на втором этаже, и мрачно глядела на толпу, не убирая ладони с рукояти острого ножа. «Напиши Иоанне», — умоляла я Мариам, — «дай ей что-нибудь, в чем она сможет найти утешение в будущем». С недовольным ворчанием моя спутница села за стол в нашей простой, скудно обставленной комнате. Слова давались ей нелегко. Она выглядывала в окно и смотрела на зимний дождь, ливший над Акрополем. Крупные стремительные капли скрывали прекрасный мрамор, размывали изящные, стоические женские лица, высеченные на колоннах, которые поддерживали крышу древнего жилища Афины. Наконец, Мариам передала мне маленький сложенный пергамент, запечатанный воском, и попросила. — Отнеси ей, когда все закончится. Последние дни пролетели словно в тумане. После Афин — Каринф. Здесь Мариам тоже пользовалась успехом, ведь в этом городе всегда были рады новым идеям, которые попадали в пыльный и людный торговый порт вместе с пряностями и сокровищами Востока. Из Каринфа — Варгос. Мы прошли через величественные львиные ворота разрушенного города Агамемнона. Потом дальше — в целебное святилище Эпидаврос посвященная Богу медицины Асклепию. Повсюду мы находили группы и общины странной новой секты — христиан, называвшие себя церквями. Все они немного различались и предлагали разные, иногда противоречащие друг другу, воспоминания о своем основателе — Иешуа и толкования его учений. Одна из таких групп утверждала, что он послан Божественной Софией, другая называла его сыном Божьим, третья считала его простым человеком. Одни молились его отцу, другие — матери. Спорили, призывал ли Эйшуа к миру или пришел вести войну, творил ли чудеса или просто указывал путь к знаниям. Кто-то говорил, что он воскрес, но другие возражали, что такая вера для дураков — потому что это невозможно. Воскресение является символическим, отражающим вечное присутствие мудрости, которую принес Мессия. «Почему они не могут прийти к согласию о том, что делал и что имел в виду Иешуа?» спросила я у Мариам. «Я расскажу тебе одну историю, и ты все поймешь», ответила она. Пророчица остановилась, чтобы набрать воздуха в грудь. Мы направлялись в Армионе по дороге, поднимавшейся в горы между двух вершин Дидимы. Стояло раннее утро, наполненное ароматом сосен. Нас ждал один из многообещающих весенних дней. Лаодика со своими девушками целеустремленно шагала впереди. Однажды в Капернауме мы гостили у Кифы. Обычный обед — какие бывали у нас тысячу раз. Когда все поели и налили вина, в дверь громко постучали. Мы замерли, а некоторые полезли под стол. Но это оказались не солдаты, которые часто являлись, чтобы схватить мужчин и насильничать женщин. Это был калека, которого принесли друзья. Андрей отослал их, потому что носилки не пролезали в дверь. «Верни просителей», — сказал Кифа спустим больного через крышу. Это был простой галилейский дом с грубыми нештукатуренными стенами, крытый лишь ветками в перемешку с глиной и соломой. Поэтому Кифа с Андреем разобрали ветки, осыпая глиной нас, оставшихся внизу. Мужчину на носилках с помощью веревок опустили прямо на стол. «И чего ты хочешь от Эйшуа?» спросила я Кифу, который наслаждался происходящим. Чтобы он исцелил страждущего, разумеется. Я не могу его исцелить, прошептал Иешуа. Конечно, можешь, возразил Кифа. Ты же Мессия. Мы уже раньше спорили об этом, но я прикусила язык, потому что не подобает браниться, когда на столе стонет и скрежещет зубами человек. Иешуа, некуда было отступать. Ведь его спутники даже разобрали крышу, чтобы доставить этого человека к нему. Поэтому Иешуа подошел к носилкам. Он коснулся лба мужчины, взял его за руки и почувствовал, что тот испытывает сильные муки. «Брат мой», — сказал он с любовью и состраданием, — «твои грехи прощены». «Кто ты такой, чтобы прощать его?» — вскричал один из друзей страдальца со стропил. «Мы принесли его, чтобы ты его исцелил!» И Ишуа вспыхнул от гнева. «А что я, по-твоему, должен сказать? Возьми постель твою и ходи!» Едва он это произнес, как калека поднялся с носилок и неуверенно поставил ноги на землю, после чего свернул подстилку, на которой лежал, и ушел. Все оживились. Друзья-калеки слезли с крыши, и мы слышали, как они начали шататься по улице, провозглашая Иешуа мессией. Андрей упал на колени, Яков и Оханан склонили головы в почтении. «Великое дело свершилось здесь сегодня», — провозгласил Кифа. «Не только исцеление, но и отпущение грехов, которое, как мы все знаем, может дать только Бог». Иешуа не сказал ни слова никому из нас. Он ушел в холмы и не возвращался до следующего утра. Несколько дней он не смотрел мне в глаза. Тем временем мы с морям достигли верхней точки подъема и с высоты увидели море. В сверкающей синеве трепетал белый парус. Скоро нам предстояло отплыть в Иудею. «И что ты сделала?» — спросила я. «Начала следить за Кифой по всему Капернауму» ответила Мариам. «Смотреть, с кем он говорит, в чьи руки отдает монеты. Поэтому я узнавала лица тех, кто потом приходил в его дом или мимо кого мы проходили на улице, тех, кто прозревал, обретал слух или начинал ходить, очистившихся прокаженных, избавленных от бесов одержимых, покойников, оживших после случайной встречи с Иешуа. Мессией, я оттягивала финал сколько могла. Но зимние чемирицы уступили место весенним цветам ярко-зеленому буйству молочаев, пестрым цикламенам, склоны холмов усыпали солнечные нарциссы и кроваво-красные маки. Морям настаивала на возвращении. Мы плыли на судне, вышедшем из Навплеона, потому что оно делало больше всего остановок и все равно я тянула время. Когда мы взошли на борт в Эрмиони, меня порадовало, что Лаодика по-прежнему с нами. Эти места кишели пиратами и другими темными личностями. Путешествие выдалось непримечательным, если не считать странного поведения Мариам. Она расхаживала по палубе, отказываясь разговаривать со мной или с другими женщинами, предпочитая общество моряков и почти ничего не ела. Наутро, когда мы увидели высокий утес Яфы, означавший конец нашего путешествия, она обернулась ко мне. «Когда мы приедем в Иерусалим, ты должна кое-что для меня сделать». «Что?» — спросила я, страшась недоброго предчувствия. «Я хочу, чтобы ты предала меня». «Предала тебя? Но как?» «Ты отдашь меня тем людям, что ищут меня!» Ветер усилился. Яфа славилась штормами, которые налетали из ниоткуда и могли разнести корабли в щепки у самого берега. Стая бакланов, подгоняемая порывами шквала, отправилась вглубь материка. Я посмотрела на скалы и понадеялась, что Кормчи знает здешние воды. «Я этого не сделаю». «Но ты должна!» Я умру, чтобы мои слова могли жить. Ты всегда это знала.